Глава вторая Зарембо встретил Мальгина рассеянным «Привет». Он сидел за псивериалом реаниматора с эмканом на голове и, судя по сигнализации на терминале, работал с вычислителем в режиме интегрального обобщения. «Стабецкого в клинике не было». «Где Готард?» – спросил Мальгин, включая передачу из реанимакамеры Виум раскрыл внутренность камеры. Сквозь зеленоватый сумрак физиогаза едва проглядывало тело Шаламова, похожее на скульптуру спортсмена из позеленевшей бронзы. «Ушел», — ответил Заремба с опозданием. «Он дежурил с Ханом всю ночь. Подожди, я сейчас освобожусь». Мальгин сел рядом, вывел на второй мкан информацию сторожа состояния, выслушал мысленный доклад, откинулся в кресле. мкан свернулся в гибкий усик, и втянулся в пульсирующую колонну вериала Состояние Шаламова не изменилось к лучшему, состояние коллапса, на грани клинической смерти. Спасатель не реагировал на раздражители, смену физиогаза, излучателей, стимуляторов и на регулярные сеансы внутривенного питания. Но за ночь он дважды всплывал из небытия в пароксизме псевдосознания, почти полностью восстанавливая на несколько минут функции сердечно-сосудистой вегетативной и центральной нервной систем. Однако блокада псисферы при этом не снималась, то есть даже с помощью точнейших датчиков не удавалось снять мысли спасателя, уловить, о чем он думает и какая информация скрывается в глубинах его памяти. Заримба стащил у ушастую дугу Эмкана и небрежно бросил на вереал, пригладил волосы. «Я нашел причину слепоты», У него нарушена связь между стрирной зрительной корой и латеральным калинантным телом. Восстановить эту связь для меня пару пустяков. Что он говорил в сознании? По-моему, ничего существенного. Нет, постой, первый раз позвал тебя и умолк, а второй произнес странную фразу, сейчас вспомню. Да, вот, я обезумевший в лесу предвечных чисел. Чисел, поправил Мальгин. Это Верхарн. Даниил любит его поэзию. Клим полузакрыл глаза, помолчал, потом продекламировал. В одежде цвета горечи и яда, рассудок мой холодным мертвецом плывет по темзе вверх лицом. Зарем бы хихикнул, но, видя, что Мальгин не расположен шутить, подобрался виновато и покачал головой. Мрачновато, хотя и весьма оригинально. Я лично Верхарна не читал и не особенно жалею об этом. Что будем делать, Климыч? Машина дает ему не больше двух суток жизни. Если не успеем что-либо предпринять, летальный исход неизбежен, несмотря на временные прояснения сознания, которые твой любимый хан назвал фазами хозяина. Кстати, где он? Джума? У себя, наверное, в клинике спас-центра. Я им как-то не интересовался. Скажи, ты знаком с Карой? Она почему-то интересовалась тобой. Звонила, я дал твой домашний телекс. Ну и женщина скажу я тебе. Сходу можно отдать ей корону мисс Вселенная. Во всяком случае, я бы отдал. Красивая женщина, а? Она занимается исследованием нейрелеммы и нейроглии, а старик Каменский собрал всех своих лингвистов и кибернетиков. Его задача – ЦНС. И все равно мы придем к одному. Требуется срочная операция. Вернее, две операции, как ты и говорил. Стирание чужой информации после выявления запасов криптогнозы и воссоздание нормального генома. конструирование здоровых хромосом со всеми вытекающими последствиями. Последние слова Заремба проговорил с видимым удовольствием с Макуэ. Мальгин молчал, все так же полузакрыв глаза. Заремба вдруг щелкнул пальцами, глаза его загорелись. «А давай сами слетаем к Маатанам в гости и умыкнем одного, если они не дадут нужной биоинформации, а?» «Ты сам-то понимаешь, что говоришь?» «Очень даже понимаю». попытка не пытка, а твой друг ждать не может, он и так на ладан дышит. Мальгин встал так стремительно, что Заремба отшатнулся. «Ты что?» «Ничего», — глухо сказал Клим. «Может быть, и из лучших побуждений, но ты провокатор, Иван. Обзвони всех и сообщи, что собираемся в 12, будем решать. Спросит Таланов, я в управлении спасателей». «Хорошо, скажу». Заремба шмыгнул носом. «А почему я провокатор?» Мальгин окинул хирурга взглядом, глаза его стали грустными. «Тебе никогда не приходило в голову, что ты слишком медленно взрослеешь? Сколько тебе лет?» «Двадцать семь. А ведешь себя подчас как двенадцатилетний малец. Подумай на досуге, ведь есть чем, голова иногда соображает». В девятом часу утра Мальгин нашел Джуму Хана в шоковом отделении клиники уас Меднолицый врач скорой помощи не удивился визиту. извинившись перед коллегой отвел климу в сторону они медленно пошли по заросшему травой таково было впечатление от ковра к коридору нужна полная информация о физиологии и биологии маатан сказал мальгин прямо я не имею права оперировать не представляя полной картины того с чем могу встретиться на молекулярном и атомарном уровнях такой информации мы не располагаем и вряд ли будем располагать в ближайшем будущем разве вы не поняли Холодно спросил Мальген. Я и сам знаю, что у нас есть, а чего нет. Джума Хан остался невозмутимым. Не сердитесь, я вас понял. К сожалению, мои коллеги не догадались доставить из горловины шлюп Шаламова или хотя бы его инк, а выудить что-либо из поврежденного проводника на месте не удалось. Надо срочно доставить его сюда и отдать специалистам структурчикам может, хоть что-нибудь выудят. Боюсь, что это невозможно. Маатане установили в горловине маяк табу по терминологии безопасников то есть знак частного владения мы не имеем права врываться на занятую ими территорию но ведь вы уже врывались когда забирали шаламова сядем кивнул хан на кресло в нише с видом на пойму десны сели друг против друга похожей сдержанностью и той особенной мимикой которая выдает в собеседнике умного понимающего иронию и юмор человека Все не так просто, неоднозначно. Да, мы забрали Шаламова из горловины, но после этого Маатани выпустили внутри ее сторожей, имеющих приказ уничтожать любых непрошенных гостей. Мальгин молча смотрел на врача. Тот оценил его взгляд. «Да, такова их логика, и ничего с этим не поделаешь. А откуда это известно?» Джума Хан слегка улыбнулся. «У разведки свои секреты и методы». К тому же по этому делу работают еще пограничники и безопасники. Но ведь черные люди имеют точно такие же права на серую дыру, что и мы. Шаламов обнаружил ее, если можно так сказать, одновременно с Маатанином. С юридической точки зрения, да. Мы имеем право на владение как горловиной, так и планетой Кубом. Шаламов назвал ее «стражем горловины». Хотя никто из людей никогда не стал бы присваивать себе лично и вообще всему человечеству подобный объект. Нам достаточно иметь возможность исследования феномена, однако черные люди не признают законов земной юрисдикции. Конечно, комиссия ИВК попытается официальным путем решить возникшие правовые вопросы, но едва ли Маата станут нас слушать. Так что же, уперлись в тупик и на этом успокоимся? Джума внимательно посмотрел в глаза Мальгину. — У вас есть конкретные предложения? — Нет, — сказал Мальгин. Нехотя через некоторое время. Но у меня в распоряжении сутки, от силы двое. Сегодня в двенадцать я объявил общий сбор рисканавтов, и если решение не будет найдено, я начну действовать так, как сочту нужным. Джума Хан покачал головой. Напрасно вы разговариваете со мной, как с противником. Я целиком и полностью на вашей стороне. И как бы вы ни решили, а я думаю, что понял вас правильно, будем действовать сообща. А морфная позиция не по мне мальгин встал протянул руку благодарю и простите за резкость этот случай настолько неординарен для меня в личностном отношении что я не имею права ошибаться ладонь у джума была широкая и шершаво твердая никто из нас не имеет права ошибаться хотя без ошибок человек не человек хотите покажу одну любопытную картинку она имеет отношение к теме нашего разговора прямое в своем рабочем кабинете хан включил стол полистал оглавление проектора и остановился на нужном кадре виом развернул плоскость цветного изображения медленно протаившего в глубину мальгин увидел дымящийся черный океан низкое мрачное небо с перьями фосфориирующих облаков неожиданно светлый берег с редкими скалами снято в ультрафиолете пояснил джума наблюдая за мальгиным догадываешься вглядевшись Клим понял, что видит вовсе не скалы, а чудовищные скелеты, облепленные не то насекомыми, не то пиявками. А на заднем плане торчало из песка косо уходящее в небо перепончатое перламутрово-полупрозрачное с красивым рисунком прожилок-крыло, на вершине которого громоздилось мрачная многогорбое, наполовину покрытое зеркальным слоем глыба — черный человек. На снимки был запечатлен пейзаж Маата. Ничего больше не сказав друг другу, они разошлись. Мальгин вернулся в институт и принялся внимательно изучать сканер срезы мозга Шаламова, намечая пробную тропу вмешательства. А около одиннадцати в клинику пришла Купава. Одета она была в нечто пушистое, снежно-белое с голубым, с зеркальными перетяжками. Комплект воздушный замок. скрывающий фигуру, и никто не взял бы на себя смелость утверждать, что Купава ждет ребенка. В кабинет она вошла без предупреждения. Когда Мальгин, недовольный вторжением, повернул голову к двери, он сначала не поверил глазам своим, потом встал, не снимая мкана, и молча уставился на женщину. В голове поплыли дым и звон, и ни единой мысли. Смуглое лицо Купавы казалось чуть бледнее обычного. а изогнутые, как птичьи, крылья, брови придавали лицу какое-то трагическое выражение. Мальгин никогда не видел у нее такого. — Что же ты не приглашаешь меня сесть, человек, да? — спросила она тихо, с неожиданно робкой улыбкой. Мальгин опомнился, сорвал с головы эмкан, бросил на стол, вышел навстречу. Слова застряли в горле, пришлось откашливаться. — Извини, я просто-напросто остолбенел. Проходи, садись. — Спасибо. Не ожидал? нет сказал он так жестко что она снова улыбнулась но улыбка была невеселой и недолгой клим ты же сильный и добрый иначе тебя не назвали бы человеком да почему ты ничего мне не сказал о чем не притворяйся в голосе женщины прорывались слезы она села в кресло и облегченно вздохнула прислушиваясь к себе ты не способен на обман и должен сказать правду что с даным мальгин попятился Поймал спинку кресла, сел напротив. «Кто тебе сообщил?» «Неважно кто. Ты звонил вчера, и я почувствовала. И потом у меня есть друзья в управлении спасателей и среди пограничников. Они сказали, что он здесь. Что с ним? Почему он лежит у вас, в институте нейрохирургии? Почему мне никто ничего толком не говорит?» «У тебя будет ребенок», — сказал он вдруг утверждающим тоном, словно разговор шел об этом. «Да». — сказала она спокойно, не удивляясь, только прищурилась и словно отгородилась от него внутренним барьером. — Мой ребенок, — уточнил он. — Да, — повторила Купава все так же спокойно. — Но это ничего не меняет, Клим. И речь о другом. Что случилось с Даном? Почему он оказался в твоем институте? — Идиот, — сказал он вдруг сокрушенно. Купава вздрогнула, непонимающе посмотрела на Мальгина. — Я идиот, — добавил он, — что позволил тогда тебе уйти. Почему-то не сработала интуиция. Надо было догнать тебя, всыпать как следует и вернуть. Вряд ли это подействовало бы, я бы все равно ушла. — Нет, — сказал он тихо, но так твердо, что Купава посмотрела на него с явным интересом. — Ты, кажется, становишься человеком «нет». Не отвлекайся, Клим. Я знаю твою манеру уводить разговор в сторону, когда ты не хочешь говорить о главном. Почему Дан оказался в институте нейрохирургии? У него... Стресс? Хуже, помолчав, сказал Мальгин. Полуправду он не любил так же, как и ложь. У него коматозное состояние, сильнейший шок. А он умудряется при этом на 2-3 минуты выкарабкиваться из беспамятства и просить, чтобы тебе ничего пока не сообщали. Что с ним случилось? Он же ушел в обычный курьерский рейс. Его шлюп в режиме «Компакт-струна» пересекся с чужим кораблем. Оба выпали в наше трехмерное пространство внутри серой дыры, вернее, внутри входа в нее. И чтобы спасти экипаж чужака, Дан вывел на свой мозг память и динамику операционных полей их компьютера, матанского компьютера. Мальгин поднял голову и тут же опустил. Купава смотрела на него ставшими вдруг огромными бездонными глазами. но совершенно пустыми, словно душа ее вдруг выгорела дотла. Он... Сейчас он почти не человек, Купава. И спасти его... Клим хотел сказать невозможно, но не смог, но она поняла. — Ты сможешь, — прошептала она. — Ты сможешь, Клим. Ты же все можешь. Ты лучший нейрохирург системы. Не говори нет. Шепот угас. — Не знаю. С горлом у Мальгина снова что-то случилось. Слова застревали, цеплялись и царапали горло, и он испытал самую настоящую боль. Не знаю. Это правда. Она вдруг коротко и зло рассмеялась, так что у Мальгина пробежала по спине ледяная дорожка озноба. Тебе не кажется, что мы с тобой оживили Джек-Лондоновский сюжет? Какой? Он смотрел непонимающе. Вспомни рассказ «Конец сказки». От хирурга Линде ушла жена, и ему пришлось лечить соперника. Клин кивнул, к нему возвращалась была уверенность и сила, понимание того, что он тоже не в состоянии сказать «нет». «Так вот», — продолжала Купава, кусая губы, — «я тоже могу, как та женщина, Медж, предложить тебе компромисс. Спаси Дана, и я уйду к тебе. Навсегда». Мальгин встал, наглухо застегнутый в бронежилет самообладание, хотя в квартире души... уютно обставленный согласно привычкам и желаниям 30-летнего мужчины, возведшего в абсолют догмат выдержки и самоконтроля, вдруг появилось желание сделать Купаве больно. Росло это желание недолго. Мальгин умел бороться с малодушием. Он усмехнулся и подумал. «Когда-то наши разговоры были для меня сродни умственной гимнастике, заставляли держать себя в постоянной интеллектуальной форме. Как давно это было, а интонации сохранились до сих пор?» Неужели мне суждено это помнить всегда? А если я соглашусь на твои условия?» В глубине глаз Купавы мелькнуло не то сомнение, не то страх, но думала она в данный момент не о себе. «Я приду». Мальгин глубоко вздохнул, не позволяя сорваться с языка невысказанному, и Купава поняла, о чем он подумал. «Ты до сих пор не простил мне ухода?» Он покачал головой. «Не о том говорим». «Не простил». а мне казалось умение прощать свойства сильных. «Ты же сильный, Клим. Неужели никогда не...» «Замолчи!» — оборвал он ее почти грубо. «Иначе я возненавижу себя за то, что дал тебе повод думать обо мне так. Уходи, Купава, потому что мы наговорим друг другу такого, что не сможем потом простить никогда. Меня не нужно упрашивать вылечить данные, это мой прямой долг. Одно знаю твердо, я сделаю все, что в моих силах, и даже больше, насколько это вообще возможно». Купава встала. да более желанная и чужая, встретила его взгляд, и снова в глазах ее мелькнул страх. «Почему страх?» — подумал Клим с недоумением мимолетно. «За кого она боится? Господи, неужели за меня?» Купава вдруг шагнула к нему, поцеловала и, не оглядываясь, пошла к двери, а он остался стоять, оглушенный бурей чувств и желанием разбить голову о стену. А потом, спустя несколько бесконечных минут, буря стихла, боль ушла, и голова стала пустой, легкой, звонкой, как фарфоровый сосуд. Отзвуком эмоционального урагана повисла в тишине нота грусти и тоски, и снова как при ее появлении, ни одной мысли. — Хватит! — сказал сам себе Мальгин с ненавистью, а когда это не помогло, ударил кулаком в стену так, что разбил пальцы в кровь. Физическая боль отрезвила. Группа рисков в полном составе собралась возле реанима-камеры в 12 часов. Стабецкий попытался было вслух обобщить свои личные выводы, но его перебил Заремба, и они вдруг углубились в спор, заинтересовавший и остальных. Предметом спора стала конечная стадия преобразования личности Шаламова. Стабецкий утверждал, что процесс интериоризации, то есть расщепление личности, зашел слишком далеко. и спасатель едва ли уже сможет вернуться в исходное состояние. «Чепуха!» — заявил Заремба безапелляционным тоном, становясь похожим на своего оппонента. «Должна победить человеческая основа. Слишком долго эволюция лепила и обжигала человека, чтобы он сдался под напором информ-мутагена, пусть даже и на уровне генного приказа». Мальгин одним ухом прислушивался к спору, поглядывал то на безмолвствующего Каминского, то на корой Чукой. Заремба не преувеличивал. Женщина действительно была молода и красива, хотя уже успела стать ведущим нейрохимиком планеты. Мальгин слышал о ней, читал ее работы, но встречаться с Чукой даже по виому ему еще не приходилось. Видимо, их интерес был взаимным, потому что взгляд Мальгина то и дело наталкивался на встречный взгляд женщины, изучающей, задумчивый и вспыхивающей искорми улыбки в ответ на горячие выпады Зарембы. «Может быть, коллеги позволят перейти к делу?» — негромко сказал невозмутимый Джума-хан. Он был единственным из их мужской компании, кто не посматривал на представительницу слабого пола. зарембы хотел было огрызнуться, но Мальгин остановил его, подняв ладонь вверх. «Разрешите начать?» Стабецкий остановился на полуслове, посмотрел на корой Чукой, словно проверяя, какое впечатление оставила фраза Мальгина, и нехотя кивнул. «Простите, не сдержался. Все мы знаем положение больного, и нет смысла спорить по мелочам. Я, безусловно, хочу его вылечить и буду рад, если ошибусь, предполагая худшее. Что вы хотите предложить, Клим?» «Сначала я хотел бы выслушать остальных, и прежде всего вас, Корой. Данные анализы я знаю, только выводы и прогноз». Нейрохимик положила ногу на ногу. Держалась свободно и непринужденно, и было заметно, что взгляды мужчин ее занимают мало. Мальгин невольно сравнил корой с купавой, тип лица у обеих женщин был одинаков, вероятно, обе имели славянские корни, общих предков. Но если красота купавы была милой, домашней, противоречащей, кстати, ее резкому независимому характеру, то у корой доминировала печать интеллекта, деловой независимости и уверенности. Тонкое смуглое лицо ее с бровями в разлет притягивало взоры и заставляло мужчин держать себя в постоянном напряжении. я бы хотела вернуться к спору и поддержать коллегу стабецкого произнесла женщина глубоким контральта судя по цитохимическому изменению структурных органел нейронов и расстройству всей нервной системы у шаламова действительно начался распад психики вы должны понимать что может последовать за превращением биполярных нейронов чувствительных ганглиев в мультиполярные а именно этот процесс у пациента и происходит вывод один У больного налицо прогрессирующий синдром черного человека, термин коллеги каменского Процесс перерождения нервной ткани замедлился, но начинают сказываться качественные эффекты. Тело больного, его ЦНС по сути действует самостоятельно в соответствии с какой-то внутренней программой, закодированной информацией, полученной Шаламовым от маатанского компьютера. Вот-вот наступит кризис, больной балансирует на тонкой грани перехода, человек не человек, не гуманоид. И кем он станет, не вмешайся мы, одному Богу известно. Необходимо срочное, очень рискованное, причем не только для пациента, но и для хирурга, колоссальной сложности операция. Это все, что я могу предложить. Если не возражаетесь, согласно быть ассистентом хирурга по координации. Но сам больной во время фаз хозяина или пароксизмов бодрствования категорически возражает против операции, вскинул голову Заремба. Вот именно, пароксизмов. — брукнул Ставецкий. — Я склонен полагать, что это не просветление сознания, а именно моменты псевдосознания, когда за Шаламова говорит его нарождающийся второе «я», часть интеллекта, контролируемая информацией черного человека. — Согласен, — кивнул Каминский, включаясь в разговор. — Мы пришли к такому же выводу. Внутри больного формируется личность черного человека, и к чему это приведет, когда формирование закончится, боюсь и представить? Случай беспрецедентный в моей практике, да и в мировой тоже. Я вообще не понимаю, почему Шаламов в той ситуации не воспользовался двигателем как передатчиком, чтобы дать СОС. По утверждениям экспертов, он им воспользовался, но, к сожалению, наши спасы его не услышали, сказал Джума Хан. Диапазоны их частот прослушивания весьма далеки от тех, что возбуждаются в компакт-камерах двигателя. Что касается действий Шаламова, то он был спасателем и в создавшейся ситуации иначе поступить не мог. Он спасал пусть и не человека, но разумное существо. Однако я не стал бы обвинять и Маатан в том, что они не люди. Конечно, они не люди, совсем иные, со своей этикой и моралью, которые кажутся нам несовместимыми с логикой жизни и даже враждебными. Они действуют так, как воспитаны своей средой, привычным укладом бытия. И все же позвольте мне не согласиться с последним утверждением об их враждебности, ибо почему в таком случае чёрный человек Спасенный Шаламовым, придя в себя на родной планете, несмотря на все различия психо- и эмоцио-сфер, на многовековые традиции, запрещавшие видеть в гуманоидах разумных существ, а есть подозрение, что Маата не знают о нас давно, гораздо раньше, чем мы узнали о них, почему он, вопреки всему потенциалу цивилизации, добрался до станции связи и сообщил нам координаты горловины, зная, что обрекает себя на астракизм. однако крякнул Каминский. «Вы, уважаемый коллега, вторглись, по-моему, не в ту область. Речь идет о Шаламове, о его характере. Почему он пошел на такой огромный риск, имея всего один шанс из миллиарда?» «Видимо, идея прямого подключения к чужой машине завладела им целиком и была интереснее остальных», — сказал Мальгин с удивлением, окинув взглядом лицо хана. Джума прав. Шаламов был не просто спасателем, — но и разведчикам склонным к непрогнозируемому риску. Думаю, у него даже мысли не возникало, спасать не спасать. Вопрос был только, как спасать. «Ну, это как раз норма», — проговорил Каминский. «Норма человечности, как я ее понимаю». Помолчали. Мальгин перевел взгляд на Хана. «Ваше мнение, Джума? У нас в запасе двое суток, много еще может измениться». Мальгин понял врача тотчас же дджума хан нашел способ выявить дополнительную информацию но открыто говорить об этом не хотел тогда продолжаем работу в соответствии с заданиями сказал мальгин сухо соберемся вечером извините в свой кабинет он вошел вместе с Джумой, остановив попытку заэмбы войти следом иван поработай с гоарддом ему понадобится твоя светлая голова я до вечера буду занят заремба пожал плечами подозрительно посмотрел на бесстрастного хана и нехотя удалился, проворчав напоследок. «Что-то не нравитесь вы мне, заговорщики?» «Ну?» — сказал Мальгин, когда врач сел напротив. «Я договорился с безопасниками. Нас доставят в горловину к столкнувшимся кораблям вместе с кибернетиками, специалистами по компьютерам. Времени на сборы в обрез». «Я-то готов, но одного изучения шаламовского координатора будет недостаточно». «Знаю». Вопрос контакта с Маатанами решается. Пока мы будем в горловине, безопасники и пограничники проработают модель контакта по нашему делу и сформируют свою PR-группу. Я уже включен в нее и рекомендовал вас. Согласен. Без колебаний сказал Мальгин. Не сомневался. У вас есть полчаса на сборы, в управлении мы должны быть в 2.00. Кстати, вы будете настаивать на своем предложении? В каком именно? о прямом подключении к мозгу больного, если не будет иного выхода. Я могу рискнуть вместо вас. Спасибо, Джума. Разговор преждевремен, но я буду иметь вас в виду, хотя едва ли соглашусь. Жаль, что не знал вас раньше. Джума Хан улыбнулся. И мне жаль, что я не был знаком с вами. Мальгин встал и в это время в кабинет вошла Каро Чукой, остановилась на пороге, посмотрев на мужчин с ироническим прищуром. «Не соблаговолят ли джентльмены взять с собой женщину, знакомую с ксенопсихологией не понаслышке?» «Заремба», — понял Мальгин. Она говорит его словами. Обиделся и натравил ее на нас. «Ну, погоди, информатор!» «О чем это вы?» «Насколько я поняла, готовится экспедиция на Маат, и я хотел бы войти в ее состав». «Официальной информации о подготовке экспедиции у меня нет». сдержанно сказал Мальгин. Так что едва ли смогу быть вам полезен. К тому же вы, по-моему, не нейрохимик, биолог, а не ксенопсихолог. Она Ти-специалист, сказал негромко Джума. У нее два диплома. В качестве ксенопсихолога Корой не работала, но проходила практику на Эдипе-2. Мальгин с удивлением посмотрел на Хана. Эдип-2 был в станции зоны контакта в системе Маата, и работали там в основном безопасники, прошедшие школу психотренинга в Институте внеземных культур. Попасть практикантом на станцию мог далеко не каждый ксенопсихолог-профессионал. «Мне просто повезло», — любезно пояснила Корой, видя мимику Мальгина. «Мой отец заболел и не смог явиться на Эдип, а я убедил и председателя комиссии, что смогу его заменить». «И все-таки вас дезинформировали», — сказал Мальгин, недовольный в душе. Об экспедиции речь не шла, не моргнув глазом, добавил все понимающий Джума. Мы говорили о способах давления на Маатан. Поскольку виноваты в аварии они, без предупреждения использовав диапазоны частот наших компакт-струнных машин, у нас появилась мысль использовать этот факт. — То, что для нас является де-факто, для Маатан вовсе не де-юре, — покачала головой женщина. — Вы еще убедитесь в этом. — Что ж, прошу джентльменов извинить за вторжение. До встречи вечером. Корой вышла. «Умная женщина», — сказал Джума Хан со странной интонацией, глядя ей вслед. Едва ли мы ее убедили. «Предпочитаю рисковать только собой», — буркнул Мальгин. «К тому же я не играю в этом деле первую скрипку. Откуда вы ее так хорошо знаете?» «К сожалению, не так хорошо, как хотелось бы», — говорят она мастер спорта по десятиборью. Мальгин подозрительно и с неудовольствием посмотрел на врача. Вы, кажется, не прочь взять ее с собой? Ни в коем случае, просто констатирую факт. Тогда в путь.